Глава 3. Летним утром, спустя полгода, как мы перебрались в Исфахан, проснувшись, я вспомнила стихотворение, которое часто читала вслух моя матушка о возлюбленной с щеками будто розы, волосами черными словно уголь и дразнящей родинкой у рубиновых губ. Загляни в глаза своей любимой, словно в зеркале увидишь в них себя. Мой возлюбленный не был некрасивым игроком в чавган бози как у Нахид, Не могущественным старым шахом, ни одним среди тысяч молодых людей, собиравшихся на мостах из Фахана, куривших кальян в его кофейнях или праздно шатавшихся по кварталу четырех садов. Мой возлюбленный был куда загадочней, куда разнообразней, куда чудесней. Это был сам город. Каждый день. Став со своей подстилки, и я выходила изучать его. Не было глаз голодней моих. Они запоминали все дома, людей, животных моей деревни, и теперь я не могла насытиться новыми. Начинать лучше всего было с мостов из Фахана. Отсюда можно было увидеть величественные горы Загрос, мчащуюся подо мной реку, купола зданий, мерцавшие, как звезды, над домами цвета земли. Одним из самых моих любимых был мост 33 арок, именно по нему мы впервые въехали в Исфахан. Стоя в одной из его знаменитых арок, я наблюдала за людьми, прибывавшими в город и покидавшими его. Некоторые из них с кожей черной, словно нефть, были с залива, Другим с северо запада в наследство от предков монголов, достались раскосые глаза и прямые черные волосы. Иногда попадались кочевники, ноги которых были похожи на стволы деревьев. Им приходилось, неся на спинах своих детей, подниматься вверх в горы, чтобы найти новые пастбища для овец. Город утолял мою любовь к коврам, Куда бы я ни устремляла взгляд, везде я видела узоры. Я изучала растения, деревья и цветы четырех садов, чтобы понять, как по-настоящему выглядит изображенное на коврах. Сам квартал казался мне огромным ковром. По той же причине я рассматривала туши и дичь, которые продавали на базаре, крепкого, мускулистого анагра, изящную газель и даже величественного льва, чью гриву так трудно рисовать. Говорят, можно рисовать лошадей тысячи лет, прежде чем они начнут выскакивать из-под твоего пера, будто живые, сказала однажды Гастахам. Я внимательно изучала ковры, которые привозили со всех концов Ирана, и училась распознавать узлы и узоры, характерные для каждой части страны. Даже здания, окружавшие лик мира, помогали мне придумывать узоры. Однажды, проходя мимо пятничной мечети, я заметила, что из расцы на стенах около дверного проема напоминают мне ковры для молитвы. Они были темно-синими, с яркими белыми и желтыми цветами, окруженными зеленым клевером. Я пообещала себе, что когда-нибудь научусь ткать такие же сложные узоры. Дома ковры занимали большую часть моих дневных мыслей. Я решила усвоить все, что знал Гастахам, и теперь день и ночь работала над заказами, которые он поручал мне. Я быстро сделала эскиз батех и получила разрешение ткать ковер по нему. Один из работников мастерской соорудил у нас дома простой станок, на который я натянула хлопковые нити». Гастахам одолжил мне денег, чтобы купить шерсть, и я пошла на базар выбирать цвета, совсем как он в юности. Я решила купить пряжу простых оттенков, как те, что использовались в моей деревне, насыщенно коричневую, окрашенную скорлупой грецких орехов, пурпурную от корня старой марены, алую из кошенили, желтую из цветов сафлора. Но как богат был набор оттенков на Большом базаре! Я пришла в восхищение от тысяч мотков шерсти, висящих словно фрукты на дереве. Здесь были и оттенки синего, от лазури светлой, как летнее небо, до самого темного индиго». И это лишь синий. Глядя на мотки шерсти, я воображала разные цвета рядом друг с другом на ковре. Как насчет лимонно-зеленого или потрясающего оранжевого или винно-вишневый с царственно-синим? Я выбрала двенадцать оттенков, радовавших мой глаз, гораздо больше, чем я обычно использовала для ковров. Оказалось, что меня влекут яркие цвета, желтый, словно пух цыпленка, травянистый, зеленый, оранжевый, как восход солнца, гранатово-красный. Принеся ослепительные мотки домой и установив их на вершине станка, я нарисовала водяными красками рисунок, чтобы правильно вывязывать цвета, которые собиралась использовать. Мне не терпелось начать ковер, помня, как важно доказать, что я приношу пользу в доме. В обед, пока все спали, я вязала, и вскоре ковер под моими пальцами начал обретать вид. Пока я была занята ковром, матушка пыталась отдалиться от Гордие, делая травяные снадобья. Лекарства стоили дорого, и хотя она не была большим знатоком их изготовления, Гордие разрешила матери заниматься этим, так как думала, что в деревне матушка обрела особые силы. Целыми днями моя матушка собирала корни, растения, травы и насекомых у подножия гор загроз. Она часто посещала аптекарей, чтобы расспросить о травах из фахана. Когда-то кальсум поделилась с ней несколькими рецептами, и матушка помнила их до сих пор. Она также научилась варить снадобья для лечения головной боли, и женских трудностей и хотя снадобья получались вязкими и черными гордие верила в ее силы однажды когда у гордие разболелась голова матушка дала ей отвар снявший боль и позволивший уснуть нужно делать больше таких прекрасных лекарств заключила гордие Она пообещала матери, что когда та приготовит достаточно для дома, остаток ей можно будет продавать и оставлять деньги себе. Это обрадовало матушку. Теперь она могла заниматься тем делом, в котором Гордие не разбиралась. Однажды Нахит навестила меня, чтобы посмотреть, как я выгляжу в ее старой одежде. Я надела шафрановое платье, шаровары, подшитые матерью, и тот самый дивный лиловый халат. — Ты такая хорошенькая, — похвалила Нахит, — и щеки у тебя румяные, словно розы. — Приятно снова надеть яркое, — после года в черном ответила я. — Благодарю тебя за щедрость. — Не стоит благодарности, — ответила Нахит. — А теперь, надеюсь, я могу рассчитывать на твою помощь, «Ты пойдешь со мной на поло?» В этот день я не могла пойти на площадь, у меня было много работы. Джан, я бы с радостью, но мне надо помочь дома». «Пожалуйста», — взмолилась она, — «мне так нужна твоя помощь». «Но как же я успею закончить работу?» «Зови Шамси», — повелительным тоном сказала Нахид. Вошла Шамси в красивом оранжевом шарфе и дешевых базарных бусах. Нахид вложила пару монет в ее ладонь и шепнула, что она получит еще больше, если выполнит сегодня мою работу. Шамси ушла, позвякивая монетами и весело улыбаясь. «Все же я не хотела идти на площадь. Ты не боишься, что в один прекрасный день нас поймают? Тогда скажем, что мы впервые пришли сюда, а теперь пойдем». Но только ненадолго согласилась я, хотя чувствовала тревогу. Мы выскользнули наружу, когда Гордие отвернулась. На хит нужно было передать письмо Искандару, открывающее ее чувства к нему. Она не стала читать его вслух, потому что хотела, чтобы ее возлюбленный был первым, чьи глаза увидят это письмо. Она говорила, что хочет признаться ему в вечной любви словами, которые... используют поэты. Я знала, что ее изящный почерк донесет признание до самого сердца Искандара. Пока мы шли к лику мира, солнце палило безжалостно. На синем куполе неба не было ни единого облачка, защищающего от лучей. Дышать под печехом было словно вдыхать огонь, одежда пропиталась потом, когда мы пришли, игра уже началась. Зрители кричали сильнее, чем обычно, «Была ничья!» «Пыль висела в воздухе и оседала на нашей одежде!» «Я надеялась, что игра закончится скоро, и никто не обнаружит, что я бросила свои обязанности, но игра продолжалась до тех пор, пока игроки не устали и была объявлена ничья!» Но Нахит, казалось, и не заметила, что команда «Искандара» не выиграла. «Ты видела, как искусно он играл?» — спросила она. Ее голос был напряженным и высоким, как и обычно, когда она видела своего возлюбленного. Когда толпа начала расходиться, она нашла мальчика, которого посылал Искандар, и искусно передала ему письмо и монету. Затем мы разошлись неподалеку от площади по домам. Поскольку лошади подняли пыль, моя одежда была испачкана, я надеялась спрятать ее, когда вернусь домой, но у порога дома ждала Захре, которой было приказано отвезти меня к Гордие. Раньше этого никогда не случалось, от страха мое сердце билось как безумное. Я сняла верхнюю одежду, свернула ее и вошла в покои Гордие, надеясь, что она не заметит пыль. Она сидела на подушках, смазывая подъемы ступней мазью из хны. «Где ты была?» — сердито спросила она. «Унахид», — ответила я, чувствуя, как ложь застревает у меня на языке. «Неправда», — сказала гордие, — «я нигде не могла найти тебя и послала Шамси в ее дом. Тебя не было там». Боясь встать и смазать хну, она поманила меня к себе. «Дай руку», — сказала гордие. Я простодушно вытянула руку, и гордие ударила по ней деревянной лопаткой, которой только что наносила мазь. Я пошатнулась, рука вспыхнула болью. Я была уже взрослой, а меня наказывали как ребенка. «Посмотри на свою одежду, она вся в грязи. Как можно было так перепачкаться, если ты сидела дома у Нахит?» Боясь, что она снова ударит меня, я быстро призналась — Мы были на игре. На хит нельзя появляться на игре. Девушка ее происхождение может потерять все, когда люди начнут говорить о ней. Раздался стук в дверь, и служанка впустила мать на хит. Людмила вошла настолько печальная, будто потеряла единственного ребенка. «Как ты могла?» — разочарованно произнесла она. Этот тихий голос был даже страшней удара Гордие. Людмила говорила на фарси очень медленно, с сильным русским акцентом. «Ты поступила плохо. Ты не поймешь, что значит для такой девушки, как Нахит, появиться в неправильном месте». «Я очень-очень сожалею», — сказала я, пряча отбитую руку за спину. Людмила, как и мы с матерью, была чужой в Исфахане. Она всегда напоминала мне маленькую птичку, которая порхала над своим домом, боясь опуститься, словно он был чужой даже после двадцати лет жизни. Из-за виденного на родине во время войн Людмила не выносила вида человеческой крови. Если она видела, как слуга порезал палец, готовя мясо, то начинала дрожать, и укладывалась в постель. Нахид рассказывала, что иногда по ночам она кричала о потоках крови, бьющих из груди и глаз людей. Бледное лицо Людмилы было испуганным. Нахид сказала мне, что ты любишь чавганбози и часто упрашиваешь ее пойти с тобой на игру. Ужасный эгоизм. Надеюсь, ты понимаешь, что это совершенно недопустимо. «Должно быть, я выглядела очень растерянной, ведь я даже поверить не могла, что Нахит переложит свою вину на меня. Но я решила молчать, понимая, какое несчастье ожидает ее, если Людмила узнает, почему мы ходили на игру. «Я еще не все понимаю в городе, — смиренно сказала я. — Этого больше не повторится. А в наказание ты будешь убирать ночные горшки из каждой комнаты до следующей луны, — сказала Гордие». Мне поручили работу для самых низших из слуг. Забирать горшки с нечистотами из каждой комнаты, сливать их в большую яму, а затем мыть. От одной мысли об этом меня начинало тошнить. Мне приказали вернуться в свою комнату. Я рассказала матери о случившемся, но она не приняла мою сторону. «Мамочка, она ударила меня!» Как ты могла так глупо поступить? Ты разрушила бы доброе имя Нахит в один день, не говоря уже о своем собственном. Ты же знаешь, что я никогда не любила Чавганбози. Нахид Нахит сама попросила пойти с ней. Зачем? Я не хотела раскрывать секрет Нахит. Это принесло бы ей огромные неприятности. Родители очень строго воспитывают ее, а она обожает игру. Тебе следовало отказать, как будто ты сама не знаешь. Прости меня, я всего лишь хотела угодить ей. Матушка смягчилась. Я знаю, ты всего лишь хотела помочь. Но раз ты совершила ошибку, надеюсь, примешь наказание без жалоб. Хорошо, печально согласилась я. А теперь подойди сюда. Она смазала горевшую руку припаркой из бараньего жира, сделанной по рецепту Кальсум. Боль в руке уменьшилась. «Так гораздо лучше», — сказала я. «Я, наконец, нашла нужные травы». Она задумалась на секунду. «Скажи, Нахит обвинила в этой выходке тебя?» «Да». «Какая подруга поступает так?» «Не думаю, что она сделала это намеренно». «Надеюсь», — отрезала матушка. «Наверное, ее просто застали врасплох», — ответила я. Однако мысль о том, что Нахид пожертвовала мной ради себя, не давала мне покоя несколько дней. Это был последний раз, когда мы с Нахид ходили на игру. На следующие две недели ее, как и меня, наказали за уход без разрешения. Я оставалась дома, выполняла свою работу и собирала ночные горшки — Теперь, если Нахид собиралась ко мне, служанка провожала ее, ждала, а затем отводила домой. Отчаявшись увидеть Искандара во время своего заточения, Нахид доверилась кобре, заплатив ей серебром. Кобра должна была пойти на следующую игру и встать на то самое место, где обычно стояли мы с Нахид. Она возьмет мяч, который поймала Нахид, и будет держать его на виду. Маленький помощник Искандара догадается, что у нее есть послание от Нахид, которая держала мяч так же, когда он впервые нашел ее. С тех пор каждые несколько дней Кобра встречалась с мальчиком на базаре, помогая влюбленным обменяться письмами. Отбыв наказание, мы с Нахид начали встречаться каждый четверг в роскошном хамаме, который посещали самые богатые жительницы нашего квартала. Чтобы мы снова не натворили глупостей, родители на хит посылали служанку, которая иногда приходила в обед проверить, на месте ли мы.